Как бы в ответ на разговоры о полном падении таланта, появляется необыкновенно лёгкое, изысканное по стилю, гибкое и пластичное по языку комическое произведение, совершенно не похожее на всё, что перед этим писал Байрон. Беб появляется новым формальным достижением Байрона, ибо форма комического произведения, как правило, заключает в себе несравненно большие трудности, нежели возвышенно-трагические моменты сами по себе уже воздействующие на читателя. Дать изящество в комическом гораздо труднее. На это указывает справедливо вся критика, и врождённая Байрону, и сочувствующая ему. Психологически эта поэма свидетельствует А переломе в жизни Байрона, неуклонно шедшего к трагической развязке житейского узла, и есть большая внутренняя закономерность в том, что в самый мрачный период венецианского отчаяния Байрон нашёл в себе силы преодолеть самого себя и таким образом возвыситься над своим вчерашним днём. Многие критики и историки литературы, помимо субъективных побуждений Байрона перейти на комический сюжет, устанавливают ещё и объективное влияние на английского поэта тех итальянских произведений, которыми он тогда занимался в целях знакомства с языком. В течение 3 лет пребывания в Венеции Байрон работал напряжённо и много не только над изучением армянского языка, не только над своими большими вещами, Но он ежедневно посвящал свои досуги переводу с итальянского поэмы Пульчи Маргантэ Маджоры, которую он печатал впоследствии в основанном им журнале, имевшем целью распространение карбонарских идей. Поэма Пульчи Маргантэ Маджоры написана в 1483 году. Почти 4 столетия отделяли её от Байрона. Если извлечь эту поэму из специфической итальянской обстановки её времени, то она в этом изолированном и оторванном виде будет звучать простой пародией, свойственной некоторым изустным романам или народным сказаниям. Это собрание комических приключений из времён Карла Великого напоминает Горгонтюа Рабле. Этого же французского автора напоминает и всё сатирическое содержание поэмы. облечённый разве только чертами итальянской буфонады. Байрона привлекли именно эти лёгкие черты поэмы Пульчи. Начтя с евангельского текста, в начале было слово, поэма даёт этому слову блестящее применение, пользуясь высоким благочестивым слогом, обманчивым и делающим её как бы написанной для монастырского чтения. Поэма полна озорных и не всегда пристойных выходок против религии и католической церкви. Но здоровая, полнокровная, весёлая шутка соответствовала тому периоду, когда кондотьерское здоровье старинных итальянских героев конкурировало с купеческой отвагой дальних мореплавателей, порождая легенды обоснословных героях старой Италии. Быть может, Байрону хотелось этой поэмой воскресить в представлении Новой Италии силу старинных характеров, так мало напоминавших слабовольное и изнеженное аристократическое население Новой Венеции.